Передовой отряд дружины Александра Ярославича прибыл в лагерь Новгородцев к полудню. Как раз тогда, когда Сбысловш потерял всякую надежду на поддержку князя. Из рассказа Магнуса с Веиф выходило более 1000 человек. С этих слов обрисовался неутешительный вывод: бросаться в бой при соотношении 1 к 5 чистое самоубийство. Даже если князь переведёт с собою в два раза больше воинов, чем сейчас новгородцев, то все равно чистый перевес будет у противника. — Сколько их там, Гаврюша? Якунович пытался запихнуть ногу в сапог, но портянка постоянно слезала. — Да сотни, две всего, правда, конные, — Гаврила Алексич смотрел себе под ноги, видно было, расстроился. Да и жорских охотников с три десятка. — Ничего, конные-то как три пеших, у пахома Ильича почти сотня, и стрел он нам передал столько, сколько я в жизни видел. Это так, людей бы с луками к этим стрелам. А полков Суздальских тебе не дать? Дай-то, Бог, они о нас не знают, а мы уж пошли князя встречать. Да чтоб тебя, зараза такая! Сбыслав снова перемотал портянку на левой ноге и, закрыв глаза благополучно, надел сапогу. В тринадцати верстах от русского лагеря в устье Ижоры входил флот. Остатки судов удалось собрать вместе, еще в море. И уж два дня огромный караван змейкой стремился к реке Ингри. Именно так была обозначена Ижора на Готландской карте. «Бросайте в воду бревно!» — да аккуратно скомандовал Фаси. «Явно языческое действие» но поступи иначе, и большая часть войска просто не поймёт, о чём столь важно мероприятие, не соблюдаются традиции предков. Изpecон веков жители северных морей предпочитали строить новый дом только там, куда причалит пущенной в воду дерево с нацарапанными рунами. Тут даже вопли протеста римского монаха: "Какое бревно Господь и так указал место строительства, восприняли как каприз, ничего не понимающего в высоких материях иностранцев. — Не мешай, монах, а то я заставлю прокатиться тебя на этом бревне. Кормчие шнеки, на которые следовал Фаси, легонько топнул ногой по палубе, и дурно пахнущего латинина, как ветром, сдуло. Бревно нырнуло в речную гладь помылась водой, всплыла и вскоре уткнулась в песчаный откос, как раз напротив одинокого дома и жорца. Кормчий задрал голову к небу, что-то тихо прошептал, а потом недовольно тряхнул головой. — Ну что, гу-гнир, — Фасси не терпелась выскочить на землю, которую он уж по праву считал своей. — Все будет зависеть от нас. Кормчий прошел мимо своего ярла. Еще раз спугнул монаха и занял удобное место на корме, или слышно прошептав. Бревно ударило с тонким комцом. Боги давно отвернулись от нас. Неужели ты не заметил? Через пару часов Бимуак, ибо назвать это военным лагерем, у меня не поворачивается язык, был разбит. Ближе к берегу, то тут, то там, появились грязные серые навесы из прохудившихся парусов, и шалаши, и шкур жердей палатки, иногда даже с искусно раскрашенным деревянным каркасом, кое-где и разноцветные шатры с многочисленными флагами и баннерами. Всё это многообразие с отсутствием привычных для военного инженера элементов полевой фортификации явилось ужасом перфекциониста иными словами, бэк поссал И говоря уж про какие-то удобства, подразумевающие канавы для сточных вод и выделение площадей для лошадей и я также загон для скота. Арберг Дюрра ещё не родился, а наработки римских легионеров уже позабыли. Последние купеческие ладьи сгружали остатки продовольствия и уцелевших паломников, которые радовались то ли окончанию затянувшегося перехода, то ли бочонкам с брагой, выставленным, так сказать, на новоселье. Свеи не подозревали, что в двухстах шагах от них, на противоположном берегу, за ними наблюдает парочка странно одетых людей, периодически прислоняя глазам предмет, не похожий ни на что в этом миле. Алексей, ты посчитал, сколько их? Фу, сбился со счёта похомлич. Больше, чем я ожидал. Суда весь берег заняли. Ничего, смотри-ка, некоторые отходят где отходит. Вон с краю видишь боров с крестом на брюхе, здоровый такой, да нем спохож. В полон бы взять его. Левей от него. Шнека хлёд отчалила, и этот купца знаю. Похом как-то нервно задвигался и хлопнул себе по шее. Насекомое, чудом пробравшееся через маскировочную сеть, избежав действия специальной мази, умудрилось впиться купцу в загривок. Пока это все происходило в указанном месте, действительно две лодки отошли от берега и взяли курс кладги. — По что он тебе взялся? Пленных, что ли, мало? Ильич аж засопел, высматривая пухлого оккупанта, чья кота раздула с пузырем. — Понимаешь, Сбыслов, в общем, мечта у него тайная есть. Вскоре, оставив свой наблюдательный пункт, Мы поспешили к лесу, где нас поджидали Кирьян с Семёном. Одиннадцать сотен воинов, среди которых было восемнадцать рыцарей, начали военные действия против новгородских земель и начали с банального убийства зайца. Прапорщик подбил косого, когда тот подпрыгнул, но да так ловко, что зверёк несколько раз перевернулся в воздухе. Это послужило началом к ширкомасштабной охоте. Загонщики гоняли по полю зайцев, а несколько уже носцы фрицы соревновались в точном метании камней. Позвать камни с перидона распорядился Фаси, устроившись на покрытой медвежьей шкуры лавке. Гонгир, ты не чувствуешь странного запаха тут? Мертвечины пахнет, похоже, сама Хейт побывала здесь. Колдунья по легендам могла наслать порчу даже на асов. Надобно будет поставить мой походный шатёр. Дышать здесь не могу. Кормчий ещё раз принюхался и прикоснулся к правой рукой к груди, где в специальном мешочке надёжно был зашит амулет. Пошли отсюда. Ульф встал с лавки, направился к выходу, где нос к носу столкнулся с успиридоном. Чертовски хотелось чихнуть. А так отпрянувший из дороги боярин сбил не только что чих, но и мысли. Спустя мгновение свежий воздух сделал свое дело. Носу перестало свербить, а в голове наступил порядок. И полегчало как-то. Уставившись на Спиридона, он вспомнил, зачем его звал. Звал и ярл. Глазки у боярина забегали, в памяти всплыла картина годичной давности, когда точно так же он столкнулся с женой ижорского купца именно в дверях. Где хлеб? На той стороне, вверх по течению с полверсты, людишек в небе. Одному несподручно. Впереди он отчётливо вспомнил, что похомыльич пригласил наёмников для охраны склада, но на это внимание не застрял. Забери с собой весь сброд, который припёрся с монахами. От них всё равно пока толку мало. Обстраиваться только завтра начнём. Я рыл на гносек земле и поднял скотившуюся с крыши старую шишку, на кончике которой блестела серебряная капелька. Всё перенести сюда, под крышу. Взвесишь охрану, взвесишь, а потом поговорим. Хотя бы три десятка воинов заскулил с передон. Одного хватит. Те, что были с тобой. Фасис стал внимательно рассматривать капельку, игнорируя боярина. Хм, тут даже шишки с серебряными зернами. Богата земля! Ох, как богата!» К ульфу подкрался монах, пытаясь подсмотреть, что за предмет, столь пристально изучаемый ярлом. «Гонгир, посмотри, это интересно. Может, нам стоит собрать все шишки в окрестном лесу?» Командир экспедиционного войска впервые улыбнулся за весь поход. «Если б зерна у всех шишек были и серебра, верный друг, вернул шишку своему ярлу и заулыбался в ответ. То, какие бы выросли деревья! Мрачным остался только монах, рыская глазами по траве, пытаясь обнаружить драгоценные дыры леса. Жучок сработал просто великолепно. Все разговоры и приказы командира шведова были нам слышны. Не хватало только картинки лагеря, но об этом я как-то не подумал. Да и бог с этим видео, хорошо, что шишку не разломили, вот бы удивились. Пахом и Ильич пошли готовиться к встрече гостей, заодно посмотрим, как они будут по реке скакать. Две самые трухлявые шнаки из Лёдюсе, нанятые фактически для перехода только в одну сторону, забитые половниками под завязку, через час тронулись в свой последний путь. Нище обезсиленные постом и регулярными молитвами люди неумело начали выгребать против течения, стремясь войти в изжорку. Лишь чудо спасло суда от столкновения прямо напротив лагеря. Под неуёмный хохот с берега и рычание с перидона, раздававшего тумаки направо и налево, лодки начали движение. Никакого вперёд смотрящего не было и впомене. Кормчий шнек, не один десяток лет возивший продовольствие из Вестердкютланда с минимальным экипажем, держа старый рулевое весло на шнеке, в мозолистых руках молили Ньерда, скандинавский бог моря и покровитель мореплавателей, о скорейшем завершении короткого плавания. Но разве могли старинные боги помочь своим детям, когда те отказались от них? Дото молитвы наинишнему не остались без внимания. Едва лагерь скрылся за извилистым берегом, как к паломникам выпала неслыханная удача. На берегу лежал кверху дном одно деревок со сложными на широких досках вёслами. Рядом был разведён костёр, на котором парил подвешенный на палке котелок. Лодка явно ремонтировалась, но не являлась ценным призом, а аккуратно не иначе как выкачанные по сходням стоявшие рядышком несколько бочонков. Два мужичка, завидев чужаков, тут же бросились на утек, и вся добыча в виде крепкой браги была вскоре погружена в шнеку к Спиридону. К полудню жуткий вой тонущих людей разнесся над рекой. Многих паломников спасло только то, что они были легко одеты. Десяток наёмников, успевших напиться в хлам, а шедший с ними на первой ладье личный состав потону весь. Сам Спиридон спасся благодаря тому, что умел хорошо плавать и не раздумывая резал ножом цеплявшихся к нему люди. Когда Ульф увидел жалкие остатки мокрого продовольственного отряда, то чуть не зарубил предателя боярина. Безмозглый тупицы. Ты же сам не расходил по этойрике. Как же можно было напороться на подводные камни у Печины? Кол тебе взад. Даже дети знают, что там, где у Яра выступ, всегда большая глубина и быстрое течение. Полчеешь? Город да тот берег можно вплавь перебраться, прямо отсюда. Ульф не годовал, чтоб завтра с утра эти мокрые курицы были на том берегу, на своих горбах потащить, сукины дети. Грод поведёт их, а ты «Пскович, будешь сидеть тут и думать об упущенных марках!» Ярлс сто раз пожалел, что связался с таким неудачником, как Спиридон. Отправить же с паломником надежного рыцаря не представлялось возможным. Приказы в армии, конечно, не обсуждают. Но в войске в те времена существовало негласное правило. Обозом руководил самый больной или самый неспособный командир. А значный рыцарь мог просто обидеться. А так как в экспедиционном корпусе ФАСИ все офицеры были наемниками, то после получения подобного приказа уважаемый человек, скорее всего, просто бы резко почувствовал недомогание и отправился выздоравливать домой. И самое главное, никто из круга благородных воинов его бы не осудил. Наоборот, приказ бы посчитали глупым. Лишь в одной армии средневекового мира... В Венеции за эту должность шла настоящая резня. Лишь через несколько столетий, когда маршруты движения армии возрастут до нескольких сотен верст, полководцы поймут, что точная логистика снабжения — залог половины победы. А пока бывший ландбор и стоявшийся шпион ждал дальнейшего указания. «Я босьмушку украл». — А Грот сопрет четверть, — пробурчал поднос, вымокший до нитки Спиридон. — Грот, ты слышал приказ? — Чтоб доблестные воины поскорее высохли, отправь их в лес. Нам нужно много дерева. — А-а-а-а! И Фаси заржал, как конь перед свиданием. Окружающего рыцаря Торхи хикнули. — Алексей! — Ильич сидел на пеньке, слушая приемника, и вместе со мной комментируя услышанное. — Что-то я не пойму. — А. Больше сотни утопло, а они нехрести смеются. Во-первых, ярл этих паломников даже за людей не считает. Во-вторых, это нервы пахом. Не может человек только одной войной жить, не выдерживает. Я вспомнил записки натовских аналитиков, которые писали о том, что местные жители Афганистана смеются над американцами, постоянно ходящими в амуниции, не снимая оружия обзывает их трусами и сравнивает с храбрыми шурами. Конечно, те хоть воевали честно лицом к лицу. Мало того, что русские после службы могли даже без пирочинного ножа пойти в духан, где веселейся от души. Могут ли знать аналитики, что русский мужик на протяжении тысячелетий сея хлеб не знал и одного десятилетия мирной жизни? За этот период в нас выработал соотношение к войне как к труду. Иначе с ума сошли бы. Дядя хотя бы Велимира, отрубившего пятидесяти кочевникам бошки на льду. Палача-профессионала и то стошнило бы. А он, как пришло время обеда, только руки снегом помыл и кашу сёрбал за двоих. Только, -только трапеза закончилась, стал сразу воином, словно на работу пошёл. Поэтому и не надо нас злить. Тем временем Александр Ярославич, изображая с собой эталон спокойствия и выдержки, равнодушно выслушивал текст письма, который Магнус читал по слогам. Не то чтобы он испытывал триумф. В его душе зарождалось нечто иное, похожее на гордость, ведь всё получалось, как в той умной китайской книге о военном искусстве, стоящей у него в шатре на резной подставке. А сознание того, что некоторые так заботливо охраняемые тайны, когда его людям и друзьям давно не являются таковыми, не просто взбадривало князя, но давало некую уверенность? А что, может быть, важнее этого чувства у лидера, тем более столь юного? «Достаточно. Я уж читал что-то подобное. Не утруждайся». Князь слез с сундука и приблизился к послу. «Если б вы не нарушили договор...» А лоцманскому со порождении и наполн на лодю по хомылича, то в общем, ты свободен. Послов у нас в порубни сажают, а вот с остальными я так не волен поступить. Большего не прошу. Конунг, пожилой рыцарь склонил голову, слова давались нелегко. Магнус вышел из шатра и направился к кораблю. Тяжкие мысли одолевали старого рыцаря. Их можно было построить по порядку и анализировать. Но что толку, если молодой князь, на лице которого не дрогнул ни единый мускул, так уверен в себе и даже больше Магнусу показалось, что он обрадовался, узнав о прямой угрозе. Я по виду вроде и нет морозок, пережравший ему хоморов. Хуже того, а содержание послания, которое было запечатано, восковой, смешанной с тертым мелом печатью, знал Магнус. Не только Роме с греческим огнем, но и Збыслав Якунович, который почти близко к тексту, процитировал часть письма. А теперь, оказывается, для новгородского конунга это было вовсе не тайно. Надо беречь Биргера, как зеницу ока. Не потому что просили помочь с его секретной миссией церковники. Он один из всех видел, что печать села. И самое важное, что буквально с тревогой кричало в его голове. В Гроцы абсолютно готовы к шведской экспансии. А это означало полную инициативу и чёткий план по противостоянию потокам Ульфа Фоси. Как ни крути, из этого похода он ничего не принесёт, значит, и залог достанется монастырю. Как только полог шатра скрыл фигуру уходящего шведского рыцаря, Александр махнул рукой своему оруженосцу: "Подзови его поближе". Пелгуй, ты все слышал. Допусти свой самострел, тут никого нету. Может, и нет, да так спокойней. Юноша вышел из-за шторки и приблизился к князю. — Ты вроде бы из этих мест, и мое поручение выполнить не станет труда. Сбыслов расскажет тебе, где найти Пахома Ильича. Передай своему названному отцу, что мы атакуем, как было говорено. Александр снял один из самых скромных пельсней своего пальца и вложил в ладони жорцу. — Перед дом. Только как обратно-то? — мальчик немного смутился. — В Новгороде встретимся. Оттуда направимся. Второпец поспеши. Князь развернулся и пошел обратно к сундуку, где лежала карта усти и жоры. Уроки ориентирования, полученные под Смоленском, не прошли для юноши даром. Правда, один раз пришлось влезать на дерево, но в остальном, как и предполагал князь, исполнить приказ о особо труде не доставило. Почти затем, надвигаясь вдоль реки по известным приметам, Пелгует искал замаскированный лагерь, где его чуть не поселил Семён, чудом распознав в Гансе бывшего зуйка. "Дяденька Семён, а я вас и не увидел, ижорец", так обрадовал, что соскочив с лошади, бросился обниматься с дозорным. — Полный тебе, зуёк! — Какими судьбами, — Семён по отцовски похлопал отрока по плечу. — Заматерял. Настоящий воин. — На три вершка подрос. Пилгуй чуть-чуть привстал на цыпочки. — Во! Хорошо, что кольчуга на вырост. — Да не больше. Ты мне по груди был, а теперь по выю почти. Молодец. С доспехом гляжу. — Присматриваешь? — Присматриваю. Один раз деды так научили, что... Мне ж к похому Еличу надобно до да коня обтереть и пристроить, чуть не заплутал ещё вас. И Жорец погладил по шее скакуна, полез свободной рукой в сумку, пошарил там и извлёк надкусную морковку и скормил остатки корнеплода лошадке. За две ясты от поляны, где русская рать остановилась на короткий, но столь необходимый перед боем отдых, у кромки леса вовсю хозяиничали свире. Одна группа под руководством развощекого монаха, который для солидности таскал с собой пергамент с планом будущего острога, бивала колышки в землю. Другая, более многочисленная, начала копать ямы под бревна. В это же время Грод пытался построить еще одну группу паломников, вооруженных плетенными крошнями за спиной и больше заинтересованных, как бы что украсть, чем выполнять команды. «Ублюдки, не дай бог!» Кто-нибудь из вас пытается прихватить хоть горсть зерна? Лично вспорю живот и спущу кишки в реку, кричал Грод, стаду фуражиров размахивая плетью. Гавкай, гавкай, нам бы только до скотницы добраться, а там посмотрим, чей ножик острее, ворчал кто-то из толпы. Ведь если не вдаваться в подробности, то поломниками они были лишь по прихоти епископа Томаса, те, кого должны были ссылать на каменоломни в рудники, либо... Как пожи грифцами на галеры, по велению наместника бога превратились в воинов крестовых. Но одной прихоти явно маловата. Чтобы из преступников и попрошаек склепать послушных работников, даже диецемации недостаточно. Фактически готовые в любой момент спуститься в бега, людская масса двинулась вдоль реки. Возглавлял шествие отряд из 12 воинов надсмотрщиков под командованием Хальвдена. Бывший разбойник до посинения торговался с гротом и выбил из него по одному Эре на двоих в случае удачного завершения операции и по две, если будет бой. Деньги немалые, но благодаря подмочной карме мероприятия другие отряды запросили вдвое больше. Если бы не жадность свея и чуточку лучшая организованность, то все бы могло закончиться иначе. Грот был уверен на все сто процентов, что охрана давно разбежалась. Шум от лагеря стоял жуткий. Наверняка какой-нибудь любопытный решит проверить, что же там происходит. Обозрев тысячу воинов, пустится на утек. Именно это обстоятельство заставляло торопиться. Так и беглецы с каждым часом умели больше возможностей эвакуировать продовольственные запасы или не дай бог сжечь их. Вскоре отряд дошёл до места, где произошло кораблекрушение. На берегу лежало несколько трупов. Стая ворон спрыгнула, прокричав что-то обидное, немного погружась, уселась на ветки деревьев. За поворотом, насколько грод помнил, была небольшая отмель, которая вела в глубь лесок полянки. Там он чуть не подружился со стрелой. Почти пришли. Он пропустил вперёд нанятых охранников. Хальфдан, смотри по сторонам. Не хватало ещё стрелу схлопотать. Огородские стрелки белки в глаз бьют за 100 шагов.